Глава 35. Странная незнакомка. Алиса. Сразу после работы Алиса поспешила домой за чемоданом и, погрузив его в багажник машины, отправилась к Роме. План созрел очень быстро. Теперь перед ней стояла задача его осуществить. Прежде чем нажать на звонок, она сделала несколько вздохов и изобразила на лице глубокое сожаление. «Ты?» – открыв дверь, удивился Роман. «Ром...» Алиса виновато опустила взгляд и сжала ручку чемодана. «Ты прав. Нам действительно нужно попробовать начать все с чистого листа, хотя бы ради Дианы. Мы просто обязаны сохранить семью». Робко посмотрела на Романа из-под бровей, заметила, как он надменно поднял голову и бросил взгляд на чемодан. «С чего бы это вдруг так быстро переобулось?» недоверчиво хмыкнул. «Скажу честно», — глубоко вздохнула Алиса. «Я осталась без поддержки и отлично понимаю, что теперь ты можешь отобрать у меня Диану». Поджав губы, шмыгнула носом. «Я не могу этого допустить. Не хочу терять дочь, да и вообще». Взяв его за руку, посмотрела в нетрезвые глаза. «Мы оба наломали дров. Это испытание было дано нам для того, чтобы стать лучше. Если бы не все случившееся, то я бы продолжала работать как машина и ничего не замечала бы вокруг». А новая работа мне нравится гораздо больше, чем предыдущая. Теперь у меня много времени на семью. Я могу позволить себе отпуск, отгулы. Алиса посмеялась. А пока еще не знаю, что ты ответишь, захочешь ли попробовать начать все заново или нет, но она хлопнула себя по лбу и зажмурилась. Блин, наверное, я наивная дурочка. Это еще почему? нахмурился роман. Просто я уже отпросилась у заведующей на несколько дней, решив, что мы сможем куда-нибудь слетать все вместе. Только я, ты и Диана. Не стоило этого делать, быстро помотала она головой. Забудь, это всего лишь банальная женская глупость. Алиса почувствовала, как Рома сжал ее пальцы и поняла. Он попался на крючок. Ну почему же глупость? Роман наклонился к ее лицу и от него так пахнуло спиртным, что Алисе пришлось задержать дыхание. Я поддерживаю твою идею. «И очень рад, что ты сделала правильный выбор». «Только не целуй! Нет, нет, нет!» Алиса мысленно сжалась в комок, но Роман всего лишь убрал с ее лица волосы и, отойдя с порога, приглашающе кивнул в дом. «Давай чемодан!» «А, нет, нет, все в порядке, он не тяжелый!» Улыбнулась она, а сама чуть не посидела от страха. «Мама, мамуля, мамочка!» Раздался с лестницы визг дочери. Диана быстро спустилась, подлетела к Алисе и обняла ее так крепко, словно она в следующую секунду могла исчезнуть. «Наконец-то ты приехала!» – прижималась к животу дочь. «Я так скучала по тебе!» «Я безумно скучала по тебе, малышка!» – гладила ее по голове Алиса. Диана подняла на нее вопросительный взгляд. «А когда мы поедем домой?» «Домой?» – Алиса не знала, что ей ответить. «Вы уже дома!» послышалась реплика Романа. Он громко хлопнул ладонями и потер ими. «Раз вся семья в сборе, то давайте отметим это событие». Пока Диана с Алисой накрывали на кухне стол, Роман, сидя в гостиной с победным выражением лица, наполнял свой стакан, выпивал, снова наполнял, выпивал и даже не закусывал. «А мы больше не поедем в квартиру дяди Руслана?» Спросил Ди, и от одного упоминания его имени у Алисы застыло сердце. «Держи себя в руках», — приказала она себе и несколько раз моргнула, чтобы глаза не жгли слезы. «Не могу пока сказать точно», — горько улыбнулась Алиса. «Может, мы туда вернемся когда-нибудь». Диана покосилась в гостиную, затем подошла к Алисе и, глядя на нее, встревоженными глазами прошептала. «А ты больше не оставишь меня с папой? Он постоянно что-то кидает и говорит плохие слова, а еще он постоянно на кого-то ругается и по ночам храпит». «Я больше не оставлю тебя, ягодка», присев на корточки, пообещала Алиса и прижалась губами к ее щеке. Спустя два часа. Роман, уснув на диване в гостиной, храпел, как заведенный трактор. «Не представляю, как ты это терпела», удивлялась Алиса, затем отстригла маникюрными ножницами волосы у спящей дочери и положила их в заранее заготовленный пакетик. Затем на цыпочках спустилась вниз, прошла в кухню, взяла с барной стойки стакан, Прошмыгнула в гостиную, аккуратно, не сдавая ни единого звука, поставила стакан на стол, взяла точно такой же, из которого пил Рома, и задумалась: а если этого будет недостаточно? Достала из кармана ножницы и, подойдя к Роману, очень осторожно отстригла прядь и положила в карман толстовки. Задержав на нем брезгливый взгляд, поморщилась: как же ты омерзителен!» На полу стояли две пустые бутылки. В мусорном ведре тоже были бутылки и рестораны-упаковки от кальмаров, креветок, раков. Алиса вспомнила, как он начал к ней приставать после ужина и поежилась. «Иди ко мне!» — обнял ее за талию и наклонился к губам. «Ром, давай я сначала Дианку уложу!» — Натянуто улыбнулась Алиса. «Как только уснет, спущусь!» — пообещала она и, войдя в детскую, поторопилась закрыть за собой дверь. Алиса не хотела, чтобы Диана засыпала. Это не входило в ее план. Но пока дожидалась заветного храпа Ромы, за это время уснула и дочь. Теперь дело было за малым. Включив мобильник, засняла спящего пьяного Романа, обвела камерой пол с бутылками, стол со стаканом и закусками, затем вернулась в кухню, открыла шкаф, в котором стояло мусорное ведро, и взяла в объектив все, что там находилось. По количеству пустых бутылок сразу понятно, что человек не просыхал несколько дней. Она решила бороться за дочь любыми силами, и каждая улика против Романа будет ей только на руку. Пройдя в коридор, сняла с вешалки свою куртку, быстро надела ее и отправилась к лестнице за Дианой. Заметила в углу разбитую рамку с семейным портретом и, подумав, что это тоже будет неплохо заснять, подошла ближе. включила камеру и вздрогнула от голоса. «Что ты снимаешь?» Развернувшись, встретилась со звериным взглядом Романа. Пыхтя от злости, он просканировал ее куртку и посмотрел на чемодан, стоявший в гостиной. «Куда ты собралась?» Прищурился он, в следующее мгновение выхватил из ее руки мобильник и зашел в галерею. «Ты меня снимала? Какого черта?» Сжав губы, швырнул телефон об стену и впился в Алису пылающим взглядом. «Так вот для чего ты сюда приехала», — надвигался Роман. «Хотела добыть на меня компромат?» «Ром, ты все не так понял, я...» «Пошла вон!» — процедил сквозь зубы и сжал кулаки. «Вон из моего дома! Запомни раз и навсегда, теперь ты точно никогда в жизни не приблизишься к Диане. Сегодня ты подписала себе приговор». стремительно направился к чемодану, взялся за ручку и, резко застыв, поставил его на пол. «Пустой?» – посмотрел через плечо на Алису и, пнув чемодан к двери, развернулся. «А я, дурак, поверил, что ты правда вернулась ко мне с вещами». Взгляд его был невменяемый, грудь вздымалась от быстрых вздохов. Алиса дрожал от страха, боясь, что он что-нибудь натворит в порыве ярости. «Я прошу тебя, отдай мне Диану. Она каждый день смотрит на пьяного отца и не выходит из дома. У нее же репетитор и на носу школа. Не ломай судьбу дочери. Разве не понимаешь, что ей с тобой плохо?» Рома, сжав губы, указал пальцем на дверь. «Если сама не уйдешь, то я окажу помощь». Выйдя на улицу, Алиса вздрогнула от хлопка двери, затем сползла по ней и, закрыв ладонями, лицо разрыдалась. Теперь у нее не было ни видео, ни Дианы. Утро следующего дня. Роман. Сквозь сон Роман слышал, как на весь дом звенел и звенел дверной звонок. С трудом разомкнул веки, с тяжелым выдохом растер помятое лицо, оторвал голову от подушки и, взглянув на панорамное окно гостиной, прищурился от яркого света. — Кого там принесло в такую рань? — проворчал он, вставая с дивана. — Восемь утра, черт бы побрал! Открыв дверь, изумленно вытрашился на незнакомку. Женщина лет сорока-сорока пяти стояла перед ним в строгом костюме, в очках и с пучком на макушке. «Доброе утро, Роман Игоревич! Меня зовут Юлия!» Она с улыбкой притянула ему руку, а второй прижимала к груди какую-то папку. «Я новый помощник секретаря вашей компании, и мне очень нужно, чтобы вы подписали документы!» «Пройдите!» – буркнул Рома и отошел с порога. «Ради бога! Простите, что я к вам приехала без предупреждения!» Перешагивая через бутылку, сказала сотрудница и кончиком пальца поправила стильные очки. «Я два дня пыталась до вас дозвониться, но, увы, безрезультатно. А если вы не подпишете эти бумаги, то фирма понесет большие убытки. Вот, возьмите». Она протянула ему папку. Мучаясь от адской головной боли, Рома, сидя на диване в гостиной, несколько минут изучал документы и пережимал к виску запотевшую бутылку с минералкой. «Голова болит?» адский болит!» Она открыла сумочку и достала блистер с таблетками. «Возьмите», – протянула его Роме. «Это мощное обезболивающее. Только им всегда и спасаюсь». Не раздумывая, выпив таблетку, Роман снова устремил все свое внимание на документы. Через несколько минут задвоились строки, цифры поплыли. «Что ты мне дала?» – с трудом произнес он и перевел взгляд на женщину, которая отныне казалась сплошным темным пятном. как сквозь вату в ушах услышал шаги по лестнице, затем с троекратным эхом прозвенел голос Дианы. «А где мама?» «Привет, малышка! Собирайся, сейчас я тебя отвезу к ней», ответила женщина, после чего роман отключился.